Зажигалка Чарли Блэка Среди имущества Урфина Джюса был один предмет, которым он дорожил больше всего. Во внешнем мире, за горами, этот предмет ценился дешево, но в волшебной стране казался настоящим чудом. Это была обыкновенная зажигалка, изящная плоская вещичка, скрывавшаяся в ладони своего владельца. Эта зажигалка досталась Урфину, когда, свергнутый с престола, он сидел в тюрьме в ожидании суда над ним. К бывшему королю пришел одноногий моряк Чарли Блэк. Он долго разговаривал с Урфином, пытаясь добиться от него раскаяния в совершенных им преступлениях. Но ни тени раскаяния не выказал Джус. Раздосадованный моряк повернулся, чтобы уйти, Но в этот момент из его кармана выскользнула блестящая вещица и упала на солому, покрывавшую пол. Не успел Блэк выйти за дверь, как узник бросился к упавшему предмету. Это была зажигалка, и Урфин знал ей цену. Снаружи послышались шаги. Моряк хватил со своей потери. Урфин мгновенно сунул зажигалку под тюфяк, И уселся на койку. Чарли Блэк ушел ни с чем, но он не горевал. В рюкзаке у него была запасная зажигалка. Урфин скрыл находку в одежде и унес в изгнание. От зажигалки шел запах, нравившийся Урфину. Это был запах бензина, хотя изгнанник не имел понятия о том, что такое бензин. С течением времени бензин испарился, Это обеспокоило Джюса, но ему удалось раздобыть бутылку легкой прозрачной нефти. Она заменила бензин. Годы и годы хранил Урфин Джус зажигалку, как красивую безделушку, которой можно время от времени любоваться. Но теперь, когда он решил выступить в роли огненного бога Маранов, она оказала Урфину огромную услугу. С ее помощью Джуз доказал прогунам, что огонь послушен ему и мгновенно возникает по его приказу. Одно дело стучать огнивом по кремню, дожидаясь, когда искра попадет на труд, а потом раздувать ее, чтобы появилось пламя. Все это требует времени и не производит сильного впечатления. И совсем другое, когда огонь вылетает из протянутой руки властелина в один момент и зажигает пук соломы, вспыхивающий ярко и горячо. Конечно, он мог бы приобрести в деревенской лавочке спички, но для того, кто хочет прослыть огненным богом, зажигалка послужит гораздо лучше. Урфин поразил воображение марранов в первый же вечер своего появления. От восторженной крики зрителей он много раз извлекал огонь из протянутой руки.